Когда она вечером собралась домой, Дэна ждала ее в холле. Они дошли поужинать в ресторанчик на углу. И Дэна спросила, что вы с ней, о чем она думает. — Ни о чем, дорогая, просто устала. Вернувшись домой, Марион Чапман уложила Дэну спать на кушетку в гостиной, села напротив кресла и смотрела, как дочь спит. Свет фонаря окутал Дэну серебристым сиянием, осветил волосы и белую кожу. В последнее время в ее внешности все больше проглядывал отец, те же голубые глаза, те же волосы. Она сидела и курила в темноте, унося с воспоминаниями в далекие 1943 в Сан-Франциско. Девушка, которая с ней вместе работала, встречалась с моряком. Ее друг, вероятно, увидел Марион сквозь витрину, и страсть как хотела с ней встречаться. Но в том году город наводняли молодые люди, жаждавшие познакомиться с девушкой, прежде чем их отправить на фронт. и это было неинтересно. Подруга умоляла ее в течение нескольких недель хотя бы разок с ним увидеться. И в конце концов только ради того, чтобы девушка отстала, она согласилась пойти с ним в бар «Вершина Марка» и выпить одну рюмку не более. Тот вечер, когда она вышла из лифта отеля на верхнем этаже, он ждал ее, держа обернутую в целлофан коробку с орхидеей, перевязанную красной лентой. — Мисс Чапман, я Джин Нордстром, — сказал он, — я не знал, что купить. Дама из цветочного магазина сказала, что вам это может понравиться. Он был совсем не таким, как она ожидала. Он выглядел так, будто сошел с рекламного плаката морской пехоты. Высокий, с голубыми глазами и светлыми волосами. Ресторан был переполнен военнослужащими с девушками. Им пришлось пробиваться сквозь толпу к своему столику у окна. Он сказал, «Надеюсь, вам понравится. Пришлось прийти заранее, чтобы занять хорошее место. Я уже сижу тут два часа, народу все больше и больше». Она огляделась. «Да, народу много. Я заказал бутылку розового шампанского. Ничего?» Подумал, вдруг никогда не доведется попробовать. Как только официант наполнил их бокалы и отошел, парень вытащил фотографию из бумажника. Это папина пекарня. А вот перед входом мои мама с папой. Его отец, высокий человек, стоял рядом с пухлой, улыбающейся женщиной. Он протянул через стол еще одну фотографию. Это моя тетя Элнер. Ее собака Тес. Вы, наверное, и не слыхали о таком городе. Элмвуд Спрингс, штат Миссури. Слушали когда-нибудь соседку Дороти? Кого? Соседку Дороти по радио. Наверное, сюда ее передачи не доходит. Слишком далеко. В общем, я из Элмвуд Спрингс. Городок небольшой, но там есть все, что нужно. Кинотеатры есть и озеро. Вот бы вы там когда-нибудь побывали. Вам понравится. Не знаю, зачем я все болтаю и болтаю об Элмвуд Спрингс. Наверное, просто ностальгия. Небось, я вам до смерти наскучил. Нет, не до смерти. Она не собиралась влюбляться и выходить замуж. Но его радость и жажда жизни были так заразительны, что она начала думать, а вдруг все может измениться? Вдруг получится оставить прошлое позади и жить счастливо до конца своих дней в маленьком городке, в глубинке, все начав заново. Но все это были пустые мечты. После того, как Джина убили, она поняла, какой была дурочкой, возомнив, что можно все изменить. Когда родилась их дочь Дэна, она всерьез намеревалась отвезти ее в Элмут Спрингс к родителям Джина и просто-напросто исчезнуть из ее жизни. Но получилось по-другому. Когда она сошла в тот день с поезда, было уж слишком поздно. Как ни пыталась она оставить Дэну, не смогла. День проходил за днем. Она знала, что должна уехать, но не уезжала. И вскоре начала верить, что в Элмвуд-Спрингс она в безопасности. Нордстромы вопросов не задавали, приняли ее как родную. Она уж почти забыла, кто она и что сделала. Но вдруг сбылись худшие ночные кошмары. Сразу после четвертого дня рождения Дэны Тео нашел ее, явился в Элмвуд-Спрингс и постучал в дверь дома Нордстромов. Не надо было ей выходить замуж, не надо было рожать ребенка, надо было оставить Дэну в первый же день, как они приехали. О чем она думала, о чем сейчас думает? Нельзя оставаться в Филадельфии так надолго, нельзя подвергать Дэну риску, нужно думать о ее будущем. нужно все время переезжать. Неделю спустя миссис Портер позвонила в Саль и попросила к телефону мисс Чапман. Хозяин сказал, «Мне очень жаль, миссис Портер, но ее нет. Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Вы хотите сказать, что она больше у вас не работает?» «Что стряслось?» «Я сам не понимаю, миссис Портер. Однажды она сказала, сказалась больной». А на другой день, когда она не пришла на работу, я зашел ее проведать. А портье сказал, что она уехала и не оставила адреса. Не знаю, что и думать. У меня для нее чек, а куда его выслать, неизвестно. Мне очень жаль, миссис Портер. Я знаю, она вам нравилась. Да, сказала миссис Портер, нравилась. Ночь в театре. Нью-Йорк, 1978 год. Дэна отправилась с Джулианом Амзли на мюзикл Нейм бенефис в пользу актерского фонда, на который, похоже, пожаловал весь Нью-Йорк. Вечер был роскошный. Пока она шла по проходу к своему месту, народ перешептывался. Это Дэна Нордстром. Приятно, что они ней говори. Одета она была с элегантной простотой и даже без дорогих украшений выделялась из толпы женщин, выгодно вышедших замуж. Дэна получала в удовольствие от шоу, но в середине первого акта вдруг почувствовала, что не может вдохнуть, ее пробил холодный пот. Сердце заколотилось, в ушах зазвенело, все как-то исказилось, размылось. Зал вдруг начал вращаться, и она испугалась, что сейчас или умрет, или потеряет сознание. Дэна кое-как пробралась к проходу. Джулиан привстал, но она убежала, прежде чем он успел спросить, что случилось. В туалете вцепилась в раковину, но голова продолжала кружиться. Служительница встревожилась, увидев ее лицо белее платье. «С вами все в порядке, мисс?» Дэна не ответила, включила холодную воду и умылась. Женщина усадила ее и сказала, «Сядьте и дышите как можно глубже». Дэну до сих пор трясло. Но стало вроде чуть получше, а служительница продолжала с ней разговаривать, прикладывая холодные компрессы к запястьям. «Наверное, слишком душно. Постарайтесь успокоиться, и все будет в порядке». С Дэной никогда такого не случалось. «Я не понимаю, что произошло. Такое чувство, что сейчас потеряю сознание. Может, съели чего-то неподходящее?»